«Дымные ночи». После случившегося Джейд не смогла заснуть. Стоило ей оказаться в темноте, она видела теневого пса, мчащегося прямо на нее. Неудивительно, что следующим утром девочка пришла в академию смертельно усталой. За ее спиной шептались, но она не обращала внимания. «Лавена Паркер утверждает, что ты сама выпустила собаку, чтобы...» «Произвести на всех впечатление», — тихо сказала Орла. Они как раз вошли в аудиторию для временных скачков. «Уж я-то знаю, кто на самом деле натравил на меня эту зверюгу», — пробормотала Джет и бросила гневный взгляд на Зельду Брайс, которая при виде учеников поднялась со скамьи. Девочки сели рядом с другими новицами. «Наше последнее занятие в этом году будет проходить следующим образом», начала преподавательница. «Сегодня вы впервые совершите временной скачок. Мы переместимся на рынок часовщиков. Окон там множество. Каждый из вас выберет одно. Как мы все помним, в сентябре мисс Райдер выразила желание быть первой». Зельда Брайс властно указала на Джейд. Некоторые новицы облегченно вздохнули, после чего преподавательница ядовито продолжила. «Разумеется, прыгнуть придется всем. Мы соберемся на рынке часовщиков, и с теми, кто не потеряется по пути, я распрощаюсь до следующего семестра. Прошу вас, мисс Райдер!» Джейд встала, говоря себе. «Десятки наследников времени делают это каждый день. Все будет хорошо». Показать страх был бы слишком большим подарком для Зельды Брайс. «Еще раз предупреждаю всех», — произнесла преподавательница, постучав по стеклу телефонной кабинки. «Во время прыжка стойте прямо, а когда окажетесь на той стороне, не ведите себя как дети. Выходите спокойно, чтобы люди не заметили вашего появления. Итак, ваша задача...» Переместиться на рынок часовщиков. Напомню вам теорию. Заходим в окно, мысленно называем цель, концентрируемся. Ни о чем другом не думаем, если не хотим направить временной поток куда-нибудь не туда. Жестом подозвав Джейд, Зельда Брайс продолжила. «Встань перед окном и сосредоточься. Тебя интересует только стеклянная дверь». «Стены кабины просто прикрывают тебя, чтобы ты безопасно приземлилась. А теперь войди, мысленно задав направление». Чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди, Джейд встала перед телефонной будкой, подумала о временном окне, расположенном в маленьком переулке возле ведьминого зелья, открыла дверь и вошла. Снаружи стенки казались прозрачными — но изнутри все было затуманено. Джейд не могла пошевелиться, да и не знала, куда идти. Она уже хотела развернуться и выйти, как вдруг качнулась вперед и ударилась головой об оконную раму. Девочка вскрикнула от боли. «Ай, почему-то не получилось». Только теперь Джейд поняла, где находится. Она стояла в крошечной темной кабинке со стеклянным окошком, вмонтированном в старую металлическую дверь. Джейд открыла ее, вышла на узкую улочку и осмотрелась. Ура! Будочка принадлежала ведьминому зелью и снаружи выглядела как служебный вход в чайную, который, однако, вел куда угодно, только не туда. Джейд зашагала по узкому проходу между двумя домами, держа путь к рынку часовщиков. Неожиданно перед ней возникла маленькая, сухонькая женщина в черном платье. Это была леди Мортимер. Старуха стояла под каменной аркой и удивленно пялилась на Джейд. «Девочка!» — пробормотала она. Леди Мортимер подошла к Джейд поближе и протянула костлявую руку. «Дай посмотреть часики!» Джейд быстро попятилась и затравленно оглядела узкий переулок. Черт возьми, деваться было некуда. Где же застряли остальные ребята? Она нащупала серебряный череп и крепко сжала его в руке. «Что такое?» «Ты меня не поняла?» произнесла леди Мортимер и подошла еще ближе. Проеденное молью черное платье развивалось вокруг худых старушечьих ног, Джейд, Вжалась в стену и хотела проскользнуть мимо, но холодные пальцы ловко ухватили ее запястье, почувствовав зловонное дыхание, девочка попыталась вырваться, однако это оказалось не так просто. Свободной рукой Джед нащупала у себя за спиной дверную ручку. Думать о том, куда ведет эта дверь, было некогда. Девочка мощным рывком высвободилась из пальцев леди Мортимер и вбежала в помещение. Захлопнув дверь, Джейд прислонилась к ней, чтобы отдышаться. Только бы старуха наконец отвязалась. Раздался звон, затем звук, с которым по обыкновению отодвигают стул прежде чем встать. Когда глаза Джейд привыкли к полутьме, она поняла, что находится в мастерской. Низко свисающая лампочка освещала обтянутый бархатом прилавок. Стены были до самого потолка увешаны рукоятями противодемонических мечей. Под каждой имелась табличка, наверное, с именем прежнего владельца. Многие надписи читались уже с трудом. Джейд успокоенно вздохнула. Дверь оказалась боковым входом в кузницу Кларкс и Паркер. Задом наперед, прочтя название мастерской на большой витрине, Джейд увидела, что вдали, за пеленой тумана, проступают очертания рынка часовщиков. «Добрый день», — мисс Райдер, — приветливо произнес, рыжий бородатый мужчина, появившийся из задней комнаты. «С вашим мечом что-то не так?» «Здравствуйте», — удивленно ответила Джейд. «Вы меня знаете?» «Я знаю всех, для кого выковал оружие. Однако не подумайте, что я колдун». «Глаза мужчины весело заблестели. Я просто получаю досье с большим количеством информации, которую должен использовать в работе. Там и полоски с пробами крови, и фамильный герб, и фотография будущего владельца меча». «Ах, вот как!» — усмехнулась Джейд, догадавшись, что перед ней отец Славены, мистер Паркер. Вопреки ее ожиданиям, он производил очень приятное впечатление. Она достала из-за пояса свою рукоятку и протянула ему. «Мисс Брайс говорит, что олень никогда раньше не появлялся на оружии наследников времени. Это правда?» Мистер Паркер, кивнув, положил меч Джейд на бордовый бархат-прилавка. Я и сам удивился. «Погоди сейчас, я достану твое личное дело, и мы выясним, как так вышло». Взяв связку ключей, кузнец снова удалился в заднюю комнату, а Джейд посмотрела сквозь витрину на площадь. Ей стало любопытно, удался ли прыжок другим новицыям, но из-за тумана ничего не было видно. Мистер Паркер вскоре вернулся и, пробормотав, странно, открыл выдвижной ящик под прилавком. Распрямившись, он посмотрел в окно и улыбнулся. «Гляди!» «Сюда идет ваша группа во главе с учительницей». «Джейд Райдер», — выркнула Зельда Брайс с порога, — «мы тебя обыскались! Я уже думала, что ты приземлилась неизвестно где!» Ребята, толкаясь, протиснулись за преподавательницей в дверь мастерской. «Извините», — сказала Джейд, решив не говорить Зельде Брайс о своем бегстве от леди Мортимер. «Я обеспокоился о тебе», — прошептал Мэтт и посмотрел на меч, лежащий на прилавке. «Что с ним?» «Я тоже горю желанием услышать объяснение», — бросила Зельда Брайс мистеру Паркеру. «Очевидно, это какая-то дурная шутка с вашей стороны. Выковать на вицатке такой меч!» «Поосторожней, мисс Брайс», — спокойно возразил кузнец. Я получил заказ и выполнил его. Предоставить вам подробные сведения я, к сожалению, не могу, потому что не нахожу личного дела, мисс Райдер». Зельда Брайс побагровела от злости. «Гридлок велел вам молчать, да? Неудивительно, если он лгал суду времени». Она сощурилась. «Но от меня вы ничего не скроете». «Я в состоянии получить информацию самостоятельно и прямо сейчас лично займусь изучением этого загадочного дела!» Она протянула руку и обратилась к Джейд. «Дай мне меч и часы!» «Не отдавай!» — испуганно закричала Орла. Мистер Паркер был очевидно того же мнения, но выразился иначе. «Вы желаете осмотреть личные вещи мисс Райдер? По какому праву?» Вежливо осведомился он. «Это же абсурд!» — взорвался Мэт. «Я ничего вам не отдам!» — упрямо заявила Джейд. «Ты смеешь спорить со мной? Я член суда времени, и если считаю нужным что-либо конфисковать, то имею на это полное право. А ты вылетишь из Академии за неподчинение преподавателю. Сейчас же дай сюда часы и меч!» Джейд заколебалась. Кто-то из ребят раздраженно закатил глаза, кто-то даже застонал, выражая нетерпение. Трейси Джонс выкрикнула из толпы. — Не выпендривайся, отдай ей вещи. Мы все хотим на каникулы. Джейд с сомнением посмотрела на Зельду Брайс, подумав, вдруг она действительно имеет такие полномочия. Наконец девочка кивнула и, протянув преподавательнице меч и подвеску, Настойчиво произнесла. «Часы нужно заводить ежедневно в пять вечера. Обязательно, любой ценой!» «Ты еще будешь мне указывать?» Резко ответила Зельда Брайс, убрав вещи Джейд в свою сумку. Повернувшись к другим ученикам, она сказала. «Занятие окончено. Увидимся в новом году!» Не произнеся больше ни слова, она покинула кузницу. Новицы последовали за ней. Остались только Джейд, Орла и Мэтт. Мистер Паркер посмотрел на удаляющуюся зельду Брайс сквозь стекло, а когда туман поглотил ее, сказал. Не надо было отдавать ей ни меч, ни часы. По дороге в Черный Лебедь Орла вздохнула. Думаю, ты совершила ошибку. Оружие содержит полную информацию о владельце. Теперь эта злыдня узнает о тебе абсолютно все. Мэтт провел рукой по волосам. «Но ты же слышала, что Зельда Брайс сказала? Она не оставила Джейд выбора?» «Дело даже не в мече. Она не будет регулярно заводить часы. Вот это хуже всего», — ответила Джейд и остановилась. Орла встревожилась. «Ты думаешь, она...» «Она в опасности», — подхватил Мэтт. «Она, похоже, не восприняла твои слова всерьез». Ну, а мы-то слышали, что сказал мистер Линакер. «Тогда дело плохо». Орла взглянула на большой циферблат при входе на площадь. «Сейчас начало четвертого. Значит, в нашем распоряжении меньше двух часов». «И что ты предлагаешь сделать за это время?» — спросил Мэтт. Орла пожала плечами. «Найти Зельду Брайс». «Секундочку». — возразил молодой человек. — Вы помните загадочные слова мистера Линнекера? Он сказал, что часы тикают в такт твоему сердцу, Джет. Орла ахнула. — Что ты имеешь в виду, Мэтт? — Я пытаюсь понять, кто сейчас в большей опасности. Тот, кто завладел часами или тот, от чего сердце они были отняты? Джет задумчиво посмотрела на друга. «Это нам неизвестно, Мэт. Мы даже не знаем наверняка, действительно ли кто-то умрет, если механизм остановится». «Наверняка мы знаем только одно», — возразила Орла. «Чтобы точно никто не умер, механизм надо завести, а на это у нас осталось меньше двух часов». «Проклятие! И как же нам выяснить, где живет Зельда Брайс?» переполошился Мэт. «У Эллиота Бейкера» предположила Орла. «Он один из старейших наследников времени и знает почти всех». «Мистер Бейкер не даст нам адрес Зельды Брайс. Он хранит всю информацию в строжайшем секрете», возразила Джейд. «Предоставь это мне», решительно ответила Орла и постучала в дверь черного лебедя. Через несколько секунд старик портье появился на пороге и, беспомощно, вглядываясь в густой туман, начал. «Добро пожаловать в «Черный лебедь», единственный в Лондоне пансион, где имеются духи-защитники...» «Мистер Бейкер, мне нужна ваша помощь», прервала его Орла, вбегая в вестибюль. «В чем, мисс Дорчестер?» спросил портье. Когда Джейд с Мэттом тоже вошли, он закрыл за ними входную дверь и отправился следом за Орлой в гостиную. «Это довольно деликатное дело». «Не могли бы мы с вами поговорить с глазу на глаз?» Уводя мистера Бейкера, Орла сделала своим друзьям знак, дескать, «поторапливайтесь». Джейд побежала к стойке регистрации, Мэт за ней. «Скорее», — пробормотал он, принимаясь за кожаные адресные книги. «Двадцатые годы не то», — он покачал головой и вернул Том на место. «Йоркская гильдия магов опять не то», А, вот оно. Здесь информация о нынешних судьях времени. Мэт положил книгу на стойку регистрации и принялся листать. Брайс, Брайс. Нашел. Брайс, Зельда. Риверс-Энд, 17, Собачий остров, Лондон. Уф, выдохнула Джейд. Недолго думая, она оторвала уголок чистой страницы регистрационной книги и записала адрес карандашом. К большой удаче Джейд Портье имел привычку хранить пищи и принадлежности на стойке строго параллельно журналу. Мэтт перевернул в нем несколько листов, чтобы старик не заметил недостающего уголка. В этот момент Эллиот Бейкер вышел вместе с Орлой из гостиной. — Большое спасибо, — сказала девушка. — Не стоит благодарности, — ответил Портье, возвращаясь на свой пост. Я «Сделаю это с удовольствием». И он раздосадованно вернул на место карандаш, который Джейд в попыхах оставила прямо на раскрытой книге. Ребята быстро попрощались и вышли на площадь. «Что он сделает с удовольствием?» спросила Джейд, показав подруге клочок бумаги с адресом Зельды Брайс. «Будет моим кавалером на новогоднем балу», улыбнулась Орла и, встретив Недоуменные взгляды Джет и Мэта пояснила. Чтобы спасти человеческую жизнь, иногда приходится чем-то пожертвовать. При этих словах она указала на площадные часы, времени оставалось все меньше.